Глава третья. Интересно, сколько я уже здесь? Я уныло вздохнула и принялась массировать виски в попытке унять тупую головную боль. Я понятия не имела, сколько времени провела в заточении. Секунды складывались в минуты. Минуты в часы, а часы, наверное, в дни. Впрочем, ручаться за последнее утверждение я не могла. У меня не было ни малейшей возможности следить за сменой дня и ночи. Я находилась все в том же просторном гулком помещении, где отсутствовали окна. Тусклый зеленоватый свет, исходящий от стен, не менял интенсивности. Сначала я пыталась вести подсчет по количеству приемов пищи. Периодически передо мной словно ниоткуда появлялась миска с холодной подгоревшей кашей и ломтем черстого хлеба. Но достаточно скоро я поняла, что мой похититель издевается надо мной. выдавая скудный паёк отнюдь не через равные промежутки времени. Иногда к моменту появления новой миски я готова была на стену лезть от голода, иногда чувствовала себя совершенно сытой. У меня было только одно объяснение всего происходящего. Кто-то настойчиво пытался свести меня с ума. И это кому-то вполне удавалось. Полная всеобъемлющая тишина этого места давила на уши. Все чаще я начинала говорить сама с собой вслух. Лишь для того, чтобы убедиться, я не оглохла. Я все еще существую, если слышу себя. И все-таки очень интересно, кто за всем этим стоит. Я поморщилась, уловив знакомую мысль. Честное слово, я уже устала переливать из пустого в порожнее. Поскольку заняться мне было совершенно нечем... то за время заточения я передумала обо всем на свете. Придумала сто и одну причину, объясняющую свое похищение и исчезновение Дэниеля. В роли главного злодея по очереди побывали, пожалуй, все знакомые мне люди. Ну, кроме родителей, понятное дело. Одно было очевидно – в Бреттоне кто-то помогает. Кто-то, кто пока предпочитает оставаться в тени. В одиночку моя бывшая однокурсница ни за что не провернула бы такую масштабную интригу. Я прекрасно знала способности Бреттани. В иллюзорной магии она разбирается так же, как и я. Не хуже и не лучше. Иначе не стала бы искать покровительства при дворе у Дэниеля или Фредерика. Тогда как обман, при помощи которого я приняла ее за Дэниеля, был создан на самом высочайшем уровне. Стало быть, надо искать еще одного последователя Терга. Элден? Рауль? Артан? Артан? Каролина вроде как вне игры, поскольку лишилась дара. Но сбрасывать ее со счетов не стоит. Я приглушенно застонала, осознав, что мои мысли пошли по привычному кругу. Надоело, надоело по тысяче раз пережевывать одно и то же. Одно ясно, что ничего не ясно. Демоны, да я даже не понимаю, зачем меня похитили». бретани не удосужилась дать мне никаких объяснений. Стоило ей только со мной поздороваться, как с пола поднялась волна мрака, полностью закрыв ее. А когда тьма схлынула, я обнаружила, что в помещении больше никого нет. И тем более я никак не могла разгадать смысл всего этого представления. На что рассчитывал мой похититель? Что, увидев обнаженного и беззащитного Дэниэля, в моем сердце оживет любовь к нему? я до боли в челюстях стиснула зубы запустила пальцы в распущенные волосы и как следует несколько раз дернуло их надоело надоело надоело последнее слово я выкрикнула в полный голос гулкое эхо загуляло между стен и казалось будто из тьмы кто то насмешливо передразнил меня дрожащими пальцами я принялась растирать лоб такое чувство будто я уже вечность сижу в этом проклятом каменном мешке что вся моя прошлая жизнь лишь привиделась мне в ярком сне, так похожем на реальность. А что, если ничего не было? Не было учебы в академии, не было распределения в Адвертаун, не было работы в архиве, и знакомства с Элдоном тоже не было. Что, если все эти приключения лишь бред воспаленного воображения, попытка моего ума создать иную реальность для спасения от мрачной унылой повседневности? Это могло бы объяснить то, что меня никто не ищет. Элден и Артон совместными усилиями сумели пробить блокирующие чары и хоть на краткий миг, но увидели Дэниэля. Почему они не повторили этого со мной? Пробой я бы обязательно ощутила. С привычным присвистом передо мной материализовалась миска с едой. Я недолгое время смотрела на опостылевшую кашу. Затем подскочила к миске. Схватила ее и с силой запустила в противоположную стену. Я думала, что услышу, как она с жестяным звяканьем покатится по камням, но нет. Миска просто исчезла, пролетев всего пару метров. Пару мгновений я тупо смотрела в ту сторону, куда отшвырнула миску. Затем встала и сделала несколько шагов к стене. Протянула руку, желая прикоснуться к серому камню. Моя ладонь, однако, с некоторым усилием просто прошла сквозь преграду. Было такое чувство, будто я прикоснулась к вязкому теплому желе. Я быстро отдернула руку. Осторожно, пошевелила пальцами, на всякий случай пересчитала их. Фу, все на месте и даже двигаются. Как-то сразу вспомнилась похожая ситуация, когда я сбежала из королевской темницы. Неужели передо мной какой-то замаскированный портал? Но кто его создал? По всему выходит, что на это способен лишь мой похититель. Очередная игра? Я задумчиво пошевелила бровями, изображая усердную умственную работу. Но это не особо помогло. С одной стороны, мне жуть, как не хотелось соваться в это заклятие. Кто знает, что меня ожидает по ту сторону портала. Скорее всего, ничего хорошего. Но с другой стороны, а что я, собственно, теряю? Я обернулась и обвела долгим прощальным взглядом каменный мешок, в котором провела так много времени. Нет. «Пожалуй, ничего хуже этого быть просто не может». «Не торопись с выводами», — с опаской шепнул внутренний голос. «Вдруг по другую сторону портала тебя ожидает какое-нибудь дикое животное. Тут, по крайней мере, хотя бы безопасно. И кормит опять-таки». Мысль о возможной опасности была резонной. «Неплохо чем-нибудь вооружиться, но чем?» Как назло, в этом проклятом склепе не было ничего, что могло бы хоть отдаленно походить на оружие. Разве что... Взгляд упал на кучу камней, которые лежали у противоположной стены. В принципе, сойдет. Подскочив к ним, я смело выбрала самый большой валун. Попыталась его приподнять и тут же поняла, что переоценила свои силы. Я такую махину и с места не сдвину После недолгих поисков мой выбор остановился на продолговатом каменном осколке. Как раз. Если что, смогу его как копье использовать. Наверное. Еще раз взвесив камень во вспотевшие от волнения руке, я смело подошла к тому месту, где миска с моим обедом или ужином канула в небытие. Глубоко вздохнула и смело шагнула вперед, в любой момент ожидая, что вот-вот врежусь лбом в стену. вдруг это очередная злая шутка похитителя. Но нет, меня охватило знакомое чувство невесомости и стремительного полета через пространство. Должно быть, я уже стала привыкать к подобного рода путешествиям, потому что мои внутренности в этот раз вели себя на удивление тихо и не пытались выпрыгнуть через рот. Внезапно все закончилось. Правда, не так, как обычно. Мне напоследок словно кто-то хорошенько пнул Я кубарем вывалилась из портала, проехалась на животе по чему-то жесткому и колючему, до крови, ободрав локти, которыми пыталась затормозить свой полет. Но окончательную точку в нем поставила моя голова, точнее сказать лоб, которым я с треском врезалась во что-то очень и очень твердое. Перед глазами вспыхнули ослепительные белые звездочки. Некоторое время после удара я просто ошарашенно моргала, сились прийти в себя. «Ох, ничего себе я приложилась! Как бы сотрясения не было!» «Сотрясение грозит только тем, у кого есть мозги!» Мрачно пошутил внутренний голос. «Так что тебе не о чем переживать!» Я даже не обиделась на столь сомнительный острот С перевернулась на спину и принялась озираться, гадая, где же очутилась. «Так, судя по всему, это какая-то спальня. Кровать под белоснежным шелковым балдахином. Столик рядом, заваленный бумагами, светлый ковер. Ну, теперь не очень светлый, потому что прямо по его центру шла широкая грязная полоса. Это мой след, что ли? Не думала я, что за время своего заключения так заморалась Но главное, что в комнате никого не было. А еще здесь имелось окно, за которым нежными розовыми красками то ли отгорал закат, то ли занималась утренняя заря. С негромким стоном я привстала. подобрала валявшийся неподалеку каменный обломок. В этот момент где-то неподалеку послышался шум, как будто кто-то приближался к комнате, при этом громко разговаривая. «Ага, вот и мой похититель», — пожаловал. «Сейчас наверняка примется мучить и убивать меня. Или еще что похлеще». И мой взгляд невольно упал на роскошную кровать. «Ну уж нет, живой я точно не дамся». Покрепче сжав камень, я подкралась к двери. Прижалась к стене от волнения, даже забыв о необходимости дышать. Будем надеяться, что мне удастся оглушить мерзавца и избежать На моей стороне эффект неожиданности. Дверь резко распахнулась. «Ничего не понимаю», — раздался недовольный голос. «Артен, ты уверен?» В тот же миг я пошла в атаку. С диким воплем выскочила из-за двери, высоко поднимая камень, готовая обрушить его на голову противника. Моя рука уже начала опускаться, как вдруг до меня дошло, что именно услышала. «Артон? Кто это говорил про Артона?» Я внимательно смотрелась и, наконец, разглядела мужчину, который стремительно развернулся, услышав мой душераздирающий вопль. «Эти светлые волосы и прохладные серые глаза были мне слишком хорошо знакомы. Ой! Остановить замах я уже не успевала». Впрочем, я вообще больше ничего не успела сделать, потому что в затылке вдруг взорвался колючий шар боли, и мир вокруг исчез в ослепительной вспышке.